10 На крышу выбежали три чернокожих солдата. Действовали осторожно. Только один подошел ко мне, остальные целились на расстоянии. Даже если не брать в расчет снайпера и прожектор, шансов успеть раскидать всю троицу я не видел. Развернулся, все еще держа руки за головой, только бэджик из-под броника вытащил и бормотал по кругу на разных языках. Пресса, гражданский, мир, дружба... Тот, что подошел ко мне, разразился длинной тирадой над Тумбоюмбовском, изъял рюкзак и жестами приказал снять броник, потом быстро обыскал меня и минут пять высвечивал фонариком со всех сторон. Долго светил в лоб, на остатки нарисованных молний, а в остальном, скорее всего, укусы искал на теле. Глаза, ослепленные фонариком, еще в себя не пришли, когда боец удовлетворенно хмыкнул, стянул мне руки за спиной пластиковой стяжкой. и накинул плотный мешок на голову. Меня подняли и поволокли на выход. Ступеньки, ступеньки, порожек, ровная дорога, короткая остановка, запах мертвяков и стрельба одиночными. бряцание замков, скрип калитки, короткие переговоры на совершенно непонятном языке. Опять ступеньки, только уже вверх. Один поворот, еще поворот, остановка. Загремела связка ключей, тихонько скрипнула дверь. Наконец, меня втолкнули в какое-то помещение и сняли мешок. Номер в отеле тот самый, в котором я увидел МЧСников. Пока я моргал, привыкая к свету, солдаты грубо распихали сидящих на полу. И толкнули меня на освободившийся пятачок. Что-то прокричали короткими, резкими и совершенно непонятными фразами. Заржали. А когда дверь за ними закрылась, я, наконец, услышал родной язык. «Андрей, ты как?» Ко мне обратился Леонидыч, сидящий у стены. «О, прифуха, тофа попался!» Это уже Вадик. Шепелявит так, будто несколько передних зубов потерял. Я оглядел комнату. Десять человек разной степени поломанности и помятости. В дальнем углу глобаловские ученые. Два мужика, Мигера и девушка со шрамиками на щеке и челкой. Взгляд колючий и разочарованный. Сначала вроде с надеждой, А потом пригляделась, похоже, вспомнила, как я прикидывался пацифистом, скривила губы и отвернулась. Отдельно сидят наши, парни с борта МЧС. Всех видел, но большинство даже не знал, как зовут. В основном крупные, серьезные ребята, только в конец измотаны и уставшие. На меня смотрят с каким-то странным интересом, ожиданием, но вроде и с облегчением. Понял, что рад их видеть живыми, хоть и покоцанными. У леонидача фонарь под глазом. и пара ссадин, но держится бодро, голос ровный, искренний. Вадику больше досталось. Кровавая шишка на голове, разбитая губа, говорит плохо. Леонидович представил мне всех, в том числе и глобаловских. Девушку-ученую звали Астрид, остальных хоть и старался запомнить, но с обычными именами у меня было не очень. Виктор, Рома, Санек и так далее. Потом представили меня, мол, это Андрей, он блогер. И прозвучало это так сочувственно, будто, ну, не повезло парню, наверное, болеет чем-то, раз нормальную работу не смог найти. Ну да, мимо проходил, поскользнулся, а очнулся уже тут. Я размял затекшие руки, проверяя на прочность стяжку. Вы-то как тут оказались? Вас же встретили. Так встретили, что лучше бы не встречали. Нас в аэропорту военные приняли. Леонидович махнул на Вадика, мол, сам расскажу. Нормальных, кстати, приняли. Повезли на базу. А потом у них по дороге локальный переворот произошел. Один урод бородатый взбунтовался. Командира вырубил, да подмял все под себя. Они тут бешеные. Может, терки племенные, может, просто угнетенные. Но офицеров быстро порешили. А потом кто куда. Часть сдриснула, а эти нас на абордаж, да под конвой. Пираты херовы. Сколько их? «Было сорок пять». — Сейчас четыре десятка точно должно быть. Они по группам постоянно на вылазки ездят, а по ночам бои устраивают. — С кем? Я вздохнул. Показалось, что стяжка поддается, но нет, нужно что-то острое. — Дай бог тебе этого не узнать, — Леонидович дернул плечом. — Я так понял, они выкуп за нас хотели получить. Первый день все спрашивали что-то, на камеру приветы передавать заставляли, а потом поняли, что пленки-то и отдать некому. «И этих тоже?» — я кинул на ученых. «Кстати, есть что-нибудь остренькое?» и в то остренькое! Мы бы в тут не фидели!» — взбрыкнул Вадик, а Леонидыч только глаза закатил и головой покачал. «Этих берегут. Ищут выходы на местных глобалов. А пока к делу приставили. Мертвяков потрошить, чтобы лекарства искали. Или типа того?» «Так, ясно. Я кое-как встал на ноги и пошел по комнате искать хоть какой-то острый угол». Сбежать пробовали? — Один раз, — вздохнул Леонидович. — Двоих наших потеряли. Я бродил по комнате, тыкался спиной и терся обо все, что хотя бы имело угол от 90 градусов. Подоконник, оконные откосы, ручки, но все мимо. Только штукатурку ободрал. За дверью послышались шаги, зазвенела связка ключей. Леонидович позвал меня на место, а все остальные... даже ученые и женщины глобалов будто уменьшились в размерах так и старались быть незаметными идут суки опять бои будут только и шепнул батя будто мне все должно быть понятно когда дверь открылась я уже сидел на полу отвернувшись от вошедших но косясь в отражение на стекле в комнате моментально стало тесно первыми вбежали два парня с дубинками осмотрелись Вломили тем, кто делал вид, что спит, и выстроились по углам комнаты. Следом вальяжной походкой вошел довольно крупный бородатый мужик в форме и с кабурой на поясе. За ним еще двое с автоматами. «Господа, мне нужна ваша помощь». Даже акцент, с которым он средненько говорил по-английски, не смог скрыть ту язвительность, которая была в его тоне. «Мы придумали кое-что интересное, и нам нужны волонтеры». Желающих не оказалось. Тогда бородач стал подходить то к одному, то к другому, хватал за подбородок, поворачивал к себе и спрашивал что-то в духе. «Может, ты? Покажи мне свою силу, русский медведь, не бойся. Maybe you? Show me your power, Russian bear. Do not be afraid of me!» МЧСники не отворачивали взгляд, сверкали глазами, но молчали. Один не выдержал. «Слышь, Леонидович, помоги!» Мужик с мольбой покосился в сторону бати. «Помоги!» — говорю вспомнить. «Как там по-ихнему сказать, чтоб в жопу себе кокосов напихал да отъебался? «А, вспомнил!» «Go to fucking bounty!» Бородач тоже повернулся на батю, кивнул и стал ждать перевода. «Он сказал, что лучше убей нас здесь сразу, но развлекать вас в нечестных боях мы не будем». Батя говорил, хоть и с ошибками, но достаточно ясно для моего уровня. Негр, похоже, тоже все понял. Короткая борода... Такой же длинный стрижка, но с картошкой. Явно сломанный. Толстые щеки и так делали его похожим на шарик. Но когда он улыбнулся, так вообще превратился в волосатого черного колобка. «Окей, понимаю!» Он обвел комнату взглядом, дожидаясь, когда все посмотрят на него. «Тогда предлагаю сделку. Одна свобода за одну победу. Кто выстоит один раунд, сможет уйти живым. Два...» Сможет забрать кого-то с собой. Если три, то двоих и так далее. Все молчали. «Может, ты, красавчик?» Запах дешевого рома разнесся по комнате, когда негр подскочил к Вадику, схватил его за волосы и дернул в сторону двери. МЧСники как один подорвались, но солдаты с дубинками будто ждали и принялись лупить по сторонам с такой скоростью, что не досталось только мне, до да глобаловским. «Стоп!» Бородач остановился и оттолкнул Вадика. «Не хочешь сам идти? Выбери другого!» «Ну? Буф! буф. Вадика заклинила, и я уже подумал, что это будет очередной баунти-факер. Но гаденыш меня удивил. «Фотографа, фафми! по папарафи! Но пусть новенький идет!» «Окей!» Негр махнул рукой своим помощником, и меня поставили на ноги в центре комнаты. «Готов!» В комнате повисла тишина. Спасатели смотрели на меня со смесью неловкости и облегчения. Леонидович явно хотел вмешаться, но я покачал головой. Вадик демонстративно смотрел в потолок. «Поговорим еще потом с ним». Астрид всхлипнула и уткнула лицо в ладони, будто сразу похоронив меня, но ли прощалась с надеждой на то, что кто-то ее спасет. Не думаю, что это понты сбалованной девчонки, но реально, а кого еще тут рыцарю спасать? «Не старую Мегеру уже. Бородач все еще смотрел на меня, ожидая ответа, и я кивнул. «Не знаю, о чем я думал в тот момент. Может, отношение Астрид задело? Может, надежда на свободу, пока еще силы есть? А может, просто, что наконец-то предстояла добрая старая драка безо всяких непонятных монстров? Как говорится, прыгай не глядя, по ходу ухватишься за что-нибудь, а может, и завалишь кого?» Негр похлопал меня по плечу и подтолкнул впереди себя на выход. Спасатели и ученых тоже подняли и, ведя за общую цепь, вывели из комнаты, типа для массовки, чтобы зрителей было больше. Меня проводили во внутренний двор отеля, который почти во всем соответствовал тому, что я видел в интернете. Крепкий забор дезертира усилили заточенными арматурными штырями, а поверх еще дополнительно запутали колючей проволокой – У единственной калитки в дальнем конце оборудовали нечто вроде блокпоста. В центре двора за подлицо землей стоял бассейн, примерно 20 на 10 метров и метра два в глубину. Сейчас без воды. Только несколько мутных луж с водой, окрашенной красным цветом, и, судя по таким же разводам на стенках в виде следов от ладоней, скорее всего, это была кровь. Вокруг бассейна стояли некогда красочно украшенные столы, оформленные под свадебный банкет, который явно сорвался из-за эпидемии. Искусственные цветы, таблички с именами гостей, прочая мишура. Все было свалено на землю. Вместо них навалили кучи холодного оружия и снаряги, пустые бутылки, ящики с пивом и какой-то прочий хлам. В центре оборудовано место для жениха с невесты использовали как трон для главаря. Два обшитых позолотой массивных кресла – на один из которых и завалился бородач. А на второе с ногами залезла чернокожая девушка, реальная подружка главаря, не из пленных. К трону подбежала еще одна девушка, принесла новую бутылку рома, получила какие-то указания и, взяв с пола возле одного из столов металлический поднос с ложкой, ударила с таким видом, будто у нее гонг. По сигналу начали стягиваться зрители – Дезертиры с воодушевлением, будто на премьеру нового блокбастера идут, повылазили на улицу. Несколько человек появилось на балконах, но основной костяк вышел из отеля и стал рассаживаться за столами, покрикивая и свистя. С крыши слез боец с прибором ночного видения на каске и, споря с другим солдатом, наконец, вручил тому шлем, отправил на крышу вместо себя и пошел искать место за столом. «Ясно, этот гаврик, значит, меня с крыши срисовал». А прибор-то у них, возможно, всего один. Когда в поднос ударили трижды, и третий звонок, все уже заняли свои места. Спасатели тоже привели вместе с Глобаловскими еще одной группой пленных, которых я раньше не видел. Несколько местных пришибленных парней, разодетых пахлейщей пестрее модных, но не в бренды, а в разного рода этнические лоскутки и фенички. На голове каждого напялены какие-то перекрученные разноцветные банданы. Про этих ребят я слышал. Камаджоры, охотники-колдуны из племени Менда, сыгравшие важную роль в гражданской войне на стороне правительства. Но сейчас, похоже, что-то тоже у них не задалось. Все пленные были в наручниках. Их по двое-трое подводили к пальмам, грубо рассаживали на земле и сцепляли общей цепью вокруг деревьев. Меня подтолкнули к бассейну, импровизированной арене. И только я хотел спросить, какие будут правила, как мне полоснули ножом по стяжке, чутка зацепив руку, и резко толкнули вперед. Падая, я успел сгруппироваться и уйти в кувырок, ничего себе не поломав, только спину намочил в луже. Быстро встал, начал растирать руки, попутно заметив, что плечо почти не болит. Надо будет разобраться с тем дедом, символами, и чем он-то меня намазал. Ради такого эффекта я готов в пещеру даже вернуться. Над головой прозвучала торжественная речь главаря, поддержанное пьяными криками, и нечто похожее на «шоу начинается». И пока я сканировал бассейн на предмет хоть какого-то оружия или чего-нибудь, что даст преимущество в бою, наверху послышался шум двигателя. Пришлось отойти к дальней стене, чтобы увидеть небольшой черно-желтый погрузчик с надписью «Дир» на борту. Спереди выпирали черные зубья ковша, на котором на всю ширину лежал высокий деревянный ящик – В кабине закрытой сеткой сидел парень, одетый по гражданке, на голове наушники, в зубах сигарета. Колбасился так, управляя джойстиками, будто на дискотеке вытанцовывает. Манера движения была примерно такая же. Он сыпанул один стол, с грохотом завалив кучу какого-то сельхозинвентаря, которое в наше время становилось вполне удобным оружием, но, к сожалению, все разлетелось не в мою сторону. Погрузчик с опозданием затормозил, чуть не свалившись в бассейн. но удержался и чуть сдал назад, оставив ковш с ящиком нависать над краем. Наверху шумели, Водителя явно крыли матом, а мне это нравилось все меньше и меньше. В ящике кто-то был, бился изнутри, стенки и рычал настолько громко, что даже крики дезертиров не могли это скрыть. Я попятился, контролируя, сколько расстояния осталось до стены. Послышался удар половником, Над бортиком, виляя тощим задом, мелькнула девушка с поднятым подносом и намалеванной на нем цифрой «один». По подошел боец, держа в руках пожарный багор, и осторожно, стараясь не свалиться, ударил им по замку на ящике. Потом еще раз и еще. Вылетела какая-то щепка, но не более. Тогда негр залез в кабину и стал наклонять ковш до тех пор, пока ящик не заскользил вниз. «Еще чуть-чуть!» я вполне мог бы подпрыгнуть и ухватиться за зубья, но ковш замер. Мужик опять взялся за багор, но уже не пытался попасть по замку, а просто толкнул ящик вниз. Наверху восторженно закричали. А я переместился ближе, в любой момент готовый броситься на того, кто вылезет из груды обломков. Грохнуло. В полете ящик завалился на один угол, встретился с плиткой на полу, но не разлетелся, только треснули доски и накренилась крышка. Сквозь щели протиснулась черная рука со скрюченными пальцами, потом еще одна и еще. Ящик, раздираемый изнутри, затрещал. На свет появилась рычащая голова, плечо. Мертвяк скалил зубы и рычал, пытаясь выбраться. А за ним уже лес второй. Я рванул, поскользнулся на влажном кафеле, выровнялся, теряя драгоценные секунды, но все-таки успел подскочить к ящику в тот момент, пока зомби еще не поднялся, и с размаху ударил ногой лохматую голову в висок, а потом начал топтать следующую. Меня схватили за опорную ногу. Новый мертвяк еще не лез, но уже вцепился мне в штанину. Сколько же их там? Не ящик, а банка со шпротами какая-то. Я дернул ногой, вырываясь, но тем самым наоборот помог зомбакам. Ящик окончательно развалился, из груды поломанных досок в разные стороны полезли сразу трое. Отцепившись, и ударом ногой в грудь, оттолкнув ближайшего, я отбежал к стене, молясь, чтобы они не кучковались, а нападали по одному. Так и вышло. Пока двое еще возились в обломках, оглядываясь вокруг и реагируя на шум наверху, третий сфокусировался на мне. Как болванщик выставил руки вперед, зарычал и, пошатываясь, ломанулся за мной. Я встретил его на зависть любому Тореадору, выждал время, ушел с траектории, а потом придал скорости и впечатал лбом в стенку бассейна. И пока он не очухался, схватил за волосы и бил до тех пор, пока не услышал мерзкий хруст. Только успел смахнуть с руки какую-то липкую блевотину, как пришлось уворачиваться от следующих зомби. Эти уже перли вдвоем, туземец и туземка. Я бросился мимо мужика, уходя от замаха крючками пальцами и одновременно подсекая ему ноги. кувыркнулся на свободное пространство и опять побежал, уже в сторону ящика. Зомби женщина не отставала. Вообще казалось, что они отходят после тесного сидения в ящике и становятся только быстрее. Метр за полтора до обломков зомби дотянулась до моего плеча и рывком потянула меня назад. Я не сопротивлялся, наоборот, стал разворачиваться, приседая и уходя от возможных зубов, А потом, как в каком-то безумном танце, схватил ее за талию и, продолжая разворот, выполнил поддержку, как в фигурном катании, и насадил ее на зубья погрузчика. Схватил первую попавшуюся доску из обломков и огляделся. На ногах остался только один — хромая, плетется ко мне. Моя напарница по танцам рычит и ерзает, но засела крепко, под обломками ящика что-то еще шевелится. Первым делом сблизился с хромым и вырубил его доской, Хороший удар получился. Она аж раскололась. Мы так в детстве в лапту играли. Вернулся к ящику, выбрал новую заостренную палку и на всякий случай воткнул виски обоим лежащим на полу. Опять сменил доску, стянул за ногу женщину и отступил. Она, рыча, шмякнулась на дно бассейна, и подняться я ей уже не дал. Фух, вроде все. Я огляделся и вдруг понял, что как-то тихо стало. Во время боя было как-то не до того... сам отгородился от пьяных улюлюканий, но сейчас все реально притихли. Я вышел на середину бассейна и увидел, что все застыли и смотрят то на меня, то на главного, ждут реакцию. Только спасатели да комаджоры возбужденно что-то обсуждают и машут руками. Главарь дезертиров улыбнулся и медленно, будто лениво, похлопал в ладоши. А ты хорош, русский! Он встал, потянулся и подошел к бассейну. Первый раунд за тобой. Готов ко второму?